Священник Владимир Тимаков Отец Александр был великолепнейшим другом, собеседником. Никаких трудностей в общении с ним никогда не возникало, никакого стеснения он не вносил, легко и радостно вливался в любую компанию, в любой обстановке. Встречались мы с отцом Александром обычно или у него в доме, или в моей квартире. Дружба упрочилась еще совместным отдыхом. В летний период мы отдыхали, один год на Селигере, другой в Абхазии. Часто присоединялись к нам отец Глеб Якунин, отец Николай Шлиман, отец Алексей Злобин. Без леса и воды отдыха мы не признавали. Отдых обычно складывался из того, что днем в Абхазии мы ходили по горам, а вечером, спустившись с гор, наслаждались морем. Часто исполняли старинные русские песни, уделяли время поездкам по достопримечательным местам. Общение проходило в разговорах. Мень был прекрасным рассказчиком. О любом музее, о выставках он мог рассказывать часами. Мы слушали его с раскрытыми ртами. Была у отца Александра одна слабость. Он боялся воды. Странность невероятная. С одной стороны, без леса и воды он не мыслил отдыха, Воды же панически боялся. Водобоязнь его была связана с попытками прославленных пловцов научить его плавать. Все учение сводилось к тому, что его завозили на глубину и бросали в море. «Выплывай!» Естественно, он, наглотавшись воды, тонул, и его, конечно же, откачивали. Испытав подобный опыт три раза, он сказал, «С водой покончено раз и навсегда, у меня с ней дружбы нет». «На Селигере, как правило, мы отдыхали на островах, в палатках. За продуктами необходимо было ездить в Осташков на моторной лодке. В описываемые времена техника была на грани фантастики. Мотор мог заглохнуть в любое время и в любом месте. Зная водобоязнь отца Александра, мы всячески старались освободить его от поездок на лодке. Он же, если требовалось, сделал вид, что воды не боится, и садился в утлую лодчонку». От панической боязни воды я захотел излечить его, научив плавать. «Отец Александр, можешь ли ты отдыхать без леса?» — как-то спросил я его. «Не могу», — ответил он. «А без воды?» «Тоже не могу». «Если без воды ты не можешь отдыхать, получается, она тебе друг?» «Конечно, друг, но только тогда, когда я гляжу на нее». «А я хочу, чтобы ты все-таки полюбил ее, сдружился с ней. Я тебя научу плавать». «Меня уже учили моряки». «Глупые были твои моряки. Ты мне доверься. Сейчас мы войдем в воду». Это было на море. «Там, где ты скажешь «стоп», мы остановимся. Войдем ровно настолько, чтобы руками не доставать до дна, и при этом только и нужно, чтобы ты воды не боялся». Мень согласился. «Теперь повернись лицом к берегу и внимательно следи за мной. У тебя на глазах я буду стараться утонуть». Набрав воздух, я лег лицом на воду. Полежав сколько смог, встал и спросил отца Александра. «Утонул?» «Нет». «Теперь точно так же ляг на воду сам и убедись, что утонуть ты не сможешь. Утонуть можно только в том случае, если от испуга начнешь кричать. Тогда, наглотавшись воды, Пойдешь ко дну. В принципе же, человек не может утонуть. Убедись в этом сам. Набери воздуха, ложись на воду и постарайся утонуть. Бояться нечего, ты в любой момент сможешь встать на ноги. Отец Александр набрал воздуха, лег, полежал. Когда воздух закончился, встал. Утонул? Нет. Теперь повтори. Отец Александр опять набрал воздуха и лег на воду. Убедившись, что не тонет, он встал. Осталось самое малое. Повернись лицом к берегу, набери воздуха, ляк на воду и руками греби к берегу. Бояться нечего, ты же знаешь, что плывешь к берегу. Когда у тебя закончится воздух, встанешь на ноги. Он поплыл к берегу, доплыл, встал на ноги. Ну что ж ты, друже, скрывал? Оказывается, ты умеешь плавать. Теперь тренируйся, лицом вниз. А когда закончится воздух, подними голову, вдохни и плыви дальше. Через два дня. Не больше. Отец Александр на глубине подплыл ко мне и говорит обоприска на меня, я попробую тебя до берега довести. Наталья Трауберг В 1969 окончательно наступил тот недомороженный заморозок, который не давал нам даже основания повторить след за пастернаком Мы были музыкой во льду. Льда не случилось, мы стали музыкой в болоте. В это время и стало формироваться наше Честертоновское общество, энтузиастом которого был С.С. Аверенцев. Он подружился с Александром Менем, великолепен был их контраст. Пылкий отец Александр, которого ничто не брало. Так свят он был уверен, что его ведет Господь. И тихий, с высоким голосом и виноватой улыбкой Аверенцев, столь же упрямый и ни секунды не тратящий даром. «Вот он, отец Александр Мень, приезжает на край света, где я тогда жила. В сумке у него цыплята табака, которых он почти бежит жарить. А веренцев уже ждет. И отца, и цыплят, поскольку жареная курица была для него символом частной жизни, мирного дома, чистертоновской радости. Потом они сидят в углу и обсуждают еще не напечатанную книгу «Дионис, Логос, Судьба». Владимир Файнберг Морозным январским утром 1978 года у церкви подмосковной новой деревни я встретился с человеком, который смог ответить на мои вопросы. Он горячо поддержал меня как писателя, целителя. Это был отец Александр Мень. 12 июня того же года он крестил меня. С тех пор, 12 лет, вплоть до его страшной гибели, мы дружили. Как братья. Отец Александр часто бывал у меня, ночевал. познакомился со своей мамой, Еленой Семеновной. Доверил ее лечить. В ту пору я писал свою первую большую книгу. «Здесь и теперь». Он постоянно следил за тем, как идет работа, вселял уверенность в нужности моего труда. Вместе мы совершили путешествие по Узбекистану. Побывали в Самарканде, Хиве, Бухаре. На следующий год прожили месяц под Дербентом на берегу Каспийского моря. О том, каким был Александр Мень, я написал воспоминания, выдержавшие много изданий. «Все привыкаю и не могу привыкнуть к тому, что приходится жить без него». Одного священника-диссидента, отца Глеба Якунина, посадили в тюрьму. В кабинете отца Александра группа верующих стала обсуждать это событие. Кто-то попросил батюшку проанализировать такую, вроде бы сомнительную для священника, деятельность. Отец Александр поднялся из-за стола и ответил, выделяя каждый слог. «Я своих друзей не анализирую». Анатолий Четверяков Перенесенная болезнь лишила меня возможности заниматься любимым делом, и, освобожденный от распределения, я вернулся в Москву. Еще не устроив свою судьбу, я ринулся к Алику Меню в приход и застал его таким же веселым человеком и великим тружеником. С этих пор я часто бывал у него, нам всегда было интересно обмениваться мыслями о последних достижениях биологической науки. И если со мной приезжал кто-либо из моих новых знакомых, то очень быстро он становился почитателем отца Александра. Таково было обаяние этого человека. Наши повседневные заботы не позволяли нам видеться так часто, как бы этого хотелось. Но хоть один-два раза в год мы собирались, и отец Александр, Алик Мень, бывал с нами. Как прежде он пел песни под гитару, Обсуждал дела охотовеческих будней, проблемы подрастающих детей. Мы со своими чадами наезжали к нему в Семхос, где наши дети вместе играли, перепачкивали мордочки, руки и платья. Взрослые обсуждали взрослые дела и научные новости. Нам всем хотелось дождаться исторических трудов Алика. Но наша печать была под колпаком, а из-за бугра приходили единичные экземпляры, читать которые удавалось урывками при посещении Меней. Занимаясь биофизикой, я то и дело встречал ученых-мужей, хорошо знавших Алика и отзывавшихся о нем в превосходной степени. Когда кто-либо заводил речь о биологии, то оказывалось, что Алик разбирается во всех новейших проблемах и открытиях как профессионал. Он не хватал верхушек и был разносторонне образованным человеком, энциклопедистом. Валентина Бибикова выразила наше общее отношение к нашему сердечному другу. Если бы его не выгнали из института, стал бы он охотоведом? На время, возможно. На всю жизнь, конечно, нет. Но крупнейшим ученым в области биологии, возможно, в области философских аспектов биологии, был бы безусловно. Что лучше? Нам судить трудно. Может, жил бы дольше. Кто знает.